10 ты еще кто такой голос принадлежал девушке девушки которой явно очень хотелось подраться не дождавшись ответа она вышла из тени на неровный свет факелов и я увидел невысокую крепкую фигурку с копной из сине черных волос подстриженных коротко как у жанны Дарк. Девушке было летом Восемнадцать или может чуть за двадцать. И я вдруг понял, что знаю её. То есть мы никогда не встречались, но я столько раз видел это лицо на скриншотах, которые она постила в своём блоге. Артемида. На ней была чешуя из вороненой стали, скорее в эстетике космических опер, чем в фэнтези. Вооружение составляли два бластера, пристёгнутые к бёдрам чуть выше колена, и длинный изогнутый меч в наспинных ножнах гоночные перчатки без пальцев в духе безумного Макса, классические темные очки Рай-Бан. Короче, она явно стремилась создать образ этакой девчонки-соседки в стиле постапокалиптичного киберпанка по версии 80-х годов. Очень в моем вкусе. Одним словом, отпад. Она прошествовала ко мне, стуча коваными армейскими ботинками по каменному полу и остановилась ровно на том расстоянии, чтобы я не мог сразу достать ее мечом. К своему клинку она даже не притронулась. Вместо этого она приподняла очки. Жест совершенно театральный, поскольку очки на аватаре никак не влияли на зрение игрока и окинула меня оценивающим взглядом с головы до ног. Увидев перед собой предмет своих мечтаний, я так обалдел, что лишился дара речи. Пытаясь выйти из ступора, я напомнил себе, что этот аватар может принадлежать кому угодно, в том числе и мужчине. Эта, э, так скажем, девушка, по которой я три года заочно сохну, вполне может оказаться жирным чуваком по имени Крис с волосатыми пальцами. Нарисовал себе эту отрезвляющую картину и немного пришел в себя и стал оценивать ситуацию. Как здесь оказалась Артемида. После пяти лет поисков мы с ней обнаружили местонахождение ключа в один день? Маловероятно. Таких совпадений просто не бывает. Что? Язык проглотил? Или оглох? Я спрашиваю, ты еще кто такой? Так же как она, я отключил отображение Ника над головой своего аватара. Очевидно же, что хочу сохранить анонимность. Неужели она не понимает таких прозрачных намеков? «Приветствую!» – я отвесил небольшой поклон. «Разрешите представиться. Хуан Санчес Виллолобос Рамирас!» – она ухмыльнулась. «Неужели сам придворный металлург Его Величества Короля Карла Пятого Испанского?» «К вашим услугам, мадам!» – ответил я с улыбкой. Она узнала цитату из Горца и отплатила мне той же монетой. «Да, это точно Артемида!» «Как мило!» – она бросила быстрый взгляд мне за спину на пустой постамент. «Ну, выкладывай. Как прошло?» «Что прошло?» «Турнир со Серероком!» Выпалила она, будто это было совсем очевидно. И тут я понял. Она не в первый раз приходит сюда. И я не первый пасхантер, расшифровавший лимерик и нашедший гробницу ужасов. Артемида нашла ее раньше. А раз она знает о партии в Тоутс... Значит, уже встречалась с королем Личем. Но если бы она получила медный ключ, то не вернулась бы сюда. Значит, ключа у нее нет. Она сразилась с Личем, проиграла и вернулась, чтобы повторить попытку. Вероятно, уже далеко не в первый раз. И явно предполагаю что я тоже потерпел неудачу. Ну? Артемида нервно постукивала ногой. Я жду! Я прикинул, дать ли мне дёру. Вот так... Просто рвануть мимо неё к выходу, проскочить лабиринт и вылететь наверх. Но если побегу, Артемида заподозрит, что я получил ключ и попытается убить меня, чтобы его отобрать. Вся поверхность Людуса была мирной зоной, но распространяется ли это правило на гробницу, я не знал. В конце концов, подземного уровня на карте планеты вообще не было. Артемида производила впечатление грозного противника. Мощная броня, бластеры, эльфийский меч, причем наверняка булатный. Даже если половину описанных в блоге подвигов она выдумала, аватар у нее наверняка уровня 15 не меньше. Если сражения тут разрешены, мое рыло 10-го уровня она мне с легкостью начистит. Лучше ее не провоцировать. «Ну, раскатал он меня», — соврал я. «Тоудс, вот не мой конек». Артемида вроде слегка расслабилась. Видимо, именно это она и хотела услышать. «Та же фигня!» произнесла она сочувственно. «Асерерок умная непись. Холидой расстарался, что ни говори. На храпом не возьмешь». Она посмотрела на мой меч, который я по-прежнему держал наперевес. «Можешь его убрать, не укушу». Я не пошевелился. «А это ПВП-зона?» «Без понятия. Ты первый, кого я тут встречаю». Она склонила голову на бок и улыбнулась. Что ж, есть только один способ проверить. Она выхватила меч, полностью развернулась по часовой стрелке и обрушила его на меня. Все одним плавным, уверенным движением. В самый последний момент я ухитрился неуклюже подставить свой клинок, чтобы отбить атаку. Но наши мечи застыли в воздухе в каких-то сантиметрах друг от друга. Как будто натолкнулись на невидимую преграду. На дисплее у меня загорелась надпись. Сражения между игроками запрещены. Фу, я вздохнул с облегчением. В тот момент я еще не знал, что ключи Холидея неотчуждаемы. Их нельзя передать другому аватару или просто бросить. В случае гибели ключ просто исчезает вместе с телом владельца. Ну вот, теперь мы знаем, заявила Артемида с широкой улыбкой. Это не ПВП-зона. Она со свистом описала лезвием восьмерку и ловким движением убрала меч в на спинные ножны. Панты. Я тоже убрал меч, правда, обошелся без спецэффектов. Видимо, Холида и не хотел, чтобы мы тут передрались за право сразиться с Личем. «Ага», — ухмыльнулась Артемида. «Повезло тебе!» «Повезло?» — оскорбительно переспросил я, скрестив руки на груди. «С чего это?» Она кивнула на пустой постамент за моей спиной. «Как-то я сомневаюсь, что после боя с СРРоком у тебя осталось много хитов». «Вот как. Значит, если проиграть в ТОЦ, с Личем действительно надо биться». «Как хорошо, что я выиграл». «Не то бы сидел сейчас и ваял нового аватара». «Да у меня полно хитов». Я решил, если врать, то по-крупному. «Не такой он и крутой, этот Лич». «Серьезно?» Артемида уставилась на меня с подозрением. «У меня 52-й уровень, и каждый раз о СРРах меня почти убивает. Приходится набивать полный инвентарь целебных зелий, прежде чем сюда сунуться И я узнала твою броню и меч. Ты их здесь нашел, а это значит, что предыдущие были еще хуже. По-моему, ты просто ватная нубло, Хуан Рамирес. И мне, ты что-то скрываешь». Теперь, зная, что она не может атаковать меня, я даже подумал, не сказать ли правду. Выхватить медный ключ и помахать у нее перед носом. Но все же решил этого не делать. Разумнее было поскорее направиться в Миддлтаун, пока у меня еще есть фора. Артемида еще не добыла ключ, и не факт, что добудет в ближайшие несколько дней. Если бы не мои многомесячные упражнения в ТОДС, кто знает, с какой попытки я бы побил Асерерока. Думай, что хочешь королева воинов! Небрежно бросил я, обходя ее и направляясь к двери. «Может, еще встретимся в менее мирной зоне. Тогда и проверим, кто из нас нубло». Я сделал ручкой. «Покеда!» «Куда это ты собрался?» – выпросила Артемида, догоняя меня. «Домой!» Я даже не замедлил шага. «А как же ключ? Асерерок снова появится через несколько минут. В полночь перезагружается все подземелье. Если подождать здесь, можно попробовать еще раз, не проходя все эти коридоры с ловушками заново. Я всегда прихожу сюда незадолго до полуночи, чтобы иметь две попытки. Умно. Интересно, как скоро я бы догадался делать то же самое, если бы не победил в первый раз? Давай по очереди, чтобы все честно. Сегодня до полуночи играл я, значит теперь твой черед, а завтра я приду после полуночи. Будем меняться до тех пор, пока кто-то из нас не победит. Как тебе такой вариант? Неплохо. Она продолжала разглядывать меня с подозрением. «Но ты все равно подожди. Мало ли что произойдет, если в полночь тут будет два аватара. Холидай наверняка предусмотрел такую возможность. Может, появятся два лича, а может...» «Предпочитаю играть без свидетелей», — отрезал я. «Так что лучше по очереди. Я уже был с самого выхода, когда она преградила мне путь». «Да постой ты! Ну, пожалуйста!» «Вообще-то я мог бы пройти насквозь, но не стал». Конечно, мне не терпелось как можно скорее попасть в Миддлтаун и найти первые врата, но ведь передо мной была сама знаменитая Артемида. Та самая, которую я так давно мечтал повстречать. И она оказалась еще круче, чем я представлял ее по блогу. Мне очень хотелось побыть с ней рядом подольше. Как поется в старой песне Говарда Джонса, Я хотел поближе узнать ее. А если уйти сейчас, могу больше никогда ее не увидеть. «Слушай...» — Артемида рассматривала носки своих армейских ботинок. «Извини, что я назвала тебя ватным нублом. Это грубо и некрасиво». «Ничего, у меня, правда, всего лишь десятый уровень». <связь> неважно ты ведь тоже пасхантер, причем очень умный, иначе тебя бы тут не было...» В общем, я хочу сказать, что уважаю тебя и признаю твою компетентность. И прошу прощения, что наговорила гадостей. Извинения приняты, проехали. Ух, клёво. Она облегченно вздохнула, и мимика ее аватара была невероятно реалистичной. Как правило, это означало, что выражение лица не задается программой, а считывается визором. Значит, консоль у нее... «Я растерялась, когда увидела тебя тут. В смысле, я, конечно, понимала, что рано или поздно гробницу найдет кто-то еще. Но я не ожидала, что так быстро. До сегодняшнего дня я была тут единственной хозяйкой». «И давно?» – спросил я, не особо надеясь услышать ответ. Она помедлила, а потом ее как прорвало. «Три недели? Ты представляешь, грёбаных три недели я прихожу сюда каждый день и тщетно пытаюсь побить этого тупого лича в этой идиотской игре. А он ловкий сволочь, ну сам знаешь». В жизни не играла в ТОЦ, а теперь он мне просто мозг выносит. Вот честное слово, пару дней назад я уже почти победила, но в последний момент... Она нервно запустила пальцы себе в волосы. Кошмар! Я спать не могу, есть не могу. Оценки упали ниже плинтуса, потому что все время трачу на тренировки в этой грёбаной игре. Я хотел спросить, учится ли она на Людусе, но не смог вставить и слова. Артемида тараторила быстрее и быстрее, как будто ей очень надо было выговориться. Она едва ли делала паузы, чтобы воздуху набрать. И вот прихожу сегодня в надежде, что уж на этот раз уйду не с пустыми руками. И тут вижу, что вход в подземелье уже раскрыт. Значит, сбылись мои самые ужасные опасения, кто-то еще нашел гробницу. Ну и рванула бегом, чуть с ума не сошла. «В смысле не то, чтобы уж совсем разволновалась? Я же знала, что с первого раза личи никто не побьет. Но все-таки...» <звы> Она глубоко вздохнула и умолкала на полуслове «Извини», — сказала она, — после секунды передышки. «Я всегда начинаю трещать, когда нервничаю. Или волнуюсь, или и то, и другое. Мне до смерти хотелось с кем-нибудь об этом поговорить. Но ведь нельзя было. Сам понимаешь, ни одной живой душе, не та тема, которую можно просто взять и вернуть в разговоре. Ну вот опять. Все-таки я трепло, язык как помело». Она изобразила, что закрывает рот как молнию, потом на ключ, который тут же выбрасывает. Не задумываясь, я сделал вид, что подхватываю воображаемый ключ и снова отпираю ее губы. И это ее рассмешило. Она хохотала так искренне и заразительно, даже слегка схрапывая что я засмеялся вместе с ней. Я был просто очарован. Манерой выдавать 100 слов в минуту она напоминала Джордан, мою любимую героиню фильма «Настоящие гении». Мне еще никогда не случалось ощутить такое внезапное родство душ. Ни в «Оазисе», ни в «Реале». Даже с «Эйчем». У меня аж голова пошла кругом. Артемида, наконец, подавила распирающий ее хохот и сказала. Нет, неопределенно пора ставить фильтр на свое ржание. Не надо, возразил я. Ты ты очень прикольно ржешь. Я поморщился от своих слов и от волнения закрепил успех. Я сам иногда начинаю ржать, как придурок. Да, браво, Уэйт. Лучший способ расположить к себе девочку, это сказать, что у нее придурочный смех. Но Артемида только застенчиво улыбнулась и одними губами сказала спасибо. «Мне вдруг ужасно захотелось поцеловать ее, и плевать, что это симуляция. Я уже набирался духу, чтобы попросить у нее контакты, и тут она протянула мне руку». «Забыла представиться. Я Артемида». «А я знаю», — признался я, пожимая руку. «Обожаю твой блог. Уже много лет ни одного поста не пропускаю». «Серьезно?» Щеки ее аватара как будто слегка порозовели. Я кивнул. «Рад познакомиться! Для меня это большая честь! Меня зовут Парсифаль!» Тут я сообразил, что до сих пор держу ее руку и заставил себя разжать пальцы. «Парсифаль, значит?» Она склонила голову на бок. «Как рыцарь круглого стола, отыскавший Грааль?» «Изящно!» Я почувствовал, что втрескался по уши. Обычно мне приходилось объяснять смысл своего Ника. «А ты, значит, Артемида?» В честь древнегреческой богини охоты. Именно. Только это имя было занято. Пришлось поставить цифру 3 вместо буквы Е. Я помню. Ты писала про это в блоге два года назад. Я чуть не назвал точную дату, но вовремя понял, что в ее глазах буду выглядеть как киберманьяк-преследователь. Жаловалась, что всякие нубы читают твой ник Артремида. Точно. Она широко улыбнулась. Было дело. Да. Она протянула мне свою визитку с контактами. В одессе визитке можно было придать абсолютно любой вид. Артемида сделала свою в форме винтажной фигурки из «Звездных войн» от компании «Кеннер». Фигурка, упакованная в прозрачный пластик, как только из магазина, представляла собой упрощенное изображение ее аватара с тем же лицом, волосами и броней. В комплект входили даже крошечные бластеры и эльфийский меч. Контакты были отпечатаны на картонке под пластиком. Артемида, Воин Маг 52 уровня. Транспорт продается отдельно. На оборотной стороне располагался адрес ее блога, электронной почты и номер телефонной линии. Во-первых, еще ни одна девушка не давала мне своей визитки. Во-вторых, это просто была самая крутая визитка из всех, что я видел. «Самая крутая визитка из всех, что я видел!» – произнес я вслух. «Спасибо!» Я протянул ей свою, сделанную в формате оригинального картриджа из игры Adventures для Atari 2600. Парсифаль, воин 10 уровня, требуется джойстик. «Супер!» — воскликнула Артемида. «Крутой дизайн!» «Благодарю!» — ответил я краснее под визором. Я был готов позвать ее замуж. Ее визитка появилась у меня в инвентаре прямо под медным ключом. Увидев его, я спустился с небес на землю. «Какого черта я развожу беседы с этой девчонкой, если меня ждут первые врата?» Я посмотрел на часы, до полуночи оставалось меньше пяти минут. «Слушай, Артемида!» – начал я. «Я очень рад с тобой познакомиться, но мне пора. Сервер вот-вот перезагрузится. Мне лучше выйти отсюда, пока ловушки еще обезврежены». «А, ну ладно». Ей-богу, она была разочарована. «Мне тоже пора готовиться к турниру». Дай только исцелю тебя на дорожку. Прежде чем я успел возразить, она положила руку мне на грудь и пробормотала заклятие исцеления страшных ран. Но оно не возымело никакого эффекта. У меня и так было максимальное число хитов, но Артемида этого не знала. Она думала, что я еле вышел живым из схватки с личем. Вот так. — сказала она, отступая назад. — Спасибо, не стоило. Мы с тобой все-таки соперники. — Я знаю, но ведь это не мешает нам быть друзьями. — Надеюсь, что нет. — К тому же до третьих врат еще далеко. На поиски медного ключа у нас ушло целых пять лет. А зная, как Холиды обычно делает игры, можно с уверенностью предположить, дальше будет только сложнее. Она понизила голос. — Точно не хочешь остаться? «Наверняка мы сможем сыграть одновременно, подсказывать друг другу. Я начала замечать некоторые слабые места в его стратегии». Вот теперь я почувствовал себя полным дерьмом от того, что вру ей. «Это очень великолепно с твоей стороны, но мне правда пора!» Я поискал более или менее правдивую отговорку. «Рано утром в школу!» На лице у нее вновь промелькнуло подозрение. Глаза расширились, как будто ее только что осенила какая-то мысль. Она уставилась в пространство перед собой. Зрачки забегали из стороны в сторону. Я понял, что она открыла браузер и что-то читает. Через несколько секунд ее лицо исказило злоба. Ах ты, лживый ублюдок! Завопила она. Бесчестный лицемер! Она развернула мне окно браузера, сделав его видимым. Там была доска почёта на сайте Холидея. Во всей этой кутерьме я даже не подумал заглянуть туда. На первой строке таблицы лидеров, 5 лет остававшийся без изменений, значился мой ник и счёт в 10 тысяч очков. Остальные строки по-прежнему занимали инициалы Холидея. С нулями в графе счёта. Охренеть. Столько и смог сказать я. Когда Анарак вручил мне Медный Ключ, я стал первым пасхантером, получившим очки в гонке за яйцом. А поскольку доска почёта была на виду у всего мира, я в одночасье стал знаменитым. Чтобы удостовериться, я заглянул в новостные ленты. Во всех мелькало имя моего аватара. Таинственный Парсифаль вошёл в историю. Медный Ключ обнаружил некий Парсифаль. И всё такое. Я стоял и смотрел на это в полном оцепенении. Забыл, как дышать. А потом Артемида со всей дури толкнула меня в грудь. Я сам этого не почувствовал, а вот мой аватар отлетел на пару шагов. «Ты одолел его с первой попытки!» — крикнула она. «Ну, он выиграл первый раунд, а я вторые два!» Признался я и поспешно добавил. «Еле-еле!» «Да чтоб тебя!» Она сжала кулаки. Как? Как ты смог одолеть его с первой попытки? Я понял, что сейчас меня будут бить. Вероятно, по морде. Просто повезло. Мы с другом часто играли в тоутс, э, так что я давно уже набил руку. Если бы ты раньше играла, ты бы тоже... Брось! Пророчала она. Снисхождение можешь оставить при себе? Она испустила разъяренный вой. Грррр! <гвы> «Уму непостижимо! Ты хоть понимаешь, что я пыталась раскатать его грёбаных пять недель?» «Ты только что говорила, что тригг...» «Не перебивай!» «Она снова толкнула меня!» «Я упражнялась в этой игре месяц, целыми днями! Мне эти долбаные страусы уже по ночам снятся!» «Наверное, мало приятно!» «А ты явился и сделал лича с первой попытки!» «Она принялась бить себя кулаком по лбу, и до меня дошло, что злится она не на меня!» «А на себя!» «Слушай, — сказал я, — мне реально просто повезло. Классические аркадные игры — это мое хобби, а они мне легко даются. Перестань колотить себя по лбу, как человек дождя!» Она замерла, уставилась на меня и тяжело вздохнула. «Ну почему это не могла быть Центепит? Или Пакман? Или бургертайм Тогда я бы уже прошла первые врата!» На этот вопрос я не могу дать ответа. Она сердито зыркнула, а потом на ее губах вдруг заиграла демоническая усмешка. Повернувшись к выходу, Артемида начала творить какие-то сложные магические пассы и шептать слова заклинания. «Эй, эй, погоди, что ты делаешь?» Но я уже сам понял. Выход из тронного зала преградила здоровенная каменная стена. «Черт, барьерные чары». «Ну какого хрена, а?» – простонал я. «Ты как-то очень торопился сделать отсюда ноги. Видимо, вместе с ключом тебе дали подсказку, где искать первые врата. А? Угадала? Ты ведь туда направлялся?» «Туда», – честно ответил я. Какой был толк отпираться? «Ну вот, если только ты не сможешь развеять мои чары, а я в этом очень сомневаюсь, храбрый воин десятого уровня, то просидишь здесь до полуночи, пока не перезагрузится сервер и не заработают все ловушки. Спорим, они поубавят твою прыть? Поубавят, согласился я. Что ж тут спорить? А пока ты будешь пробираться наверх мимо ловушек и всякой нежити, я еще раз попытаюсь обыграть Асерерока, и в этот раз я его раскатаю и догоню тебя, понял? Я скрестил руки на груди. «Лич размазывал тебя по стенке пять недель подряд. С чего ты взяла, что сегодня победишь?» «Конкуренция всегда меня подстегивала. Теперь мне есть с кем потягаться». Я оценил преграду. Явно выше пятнадцатого уровня. «Значит, продержится максимальное время для подобного заклинания. 15 минут». Мне оставалось только ждать, пока оно рассеется. «Злая ты!» – только и сказал я. Она сверкнула зубами. «Нет, я не злая. Я нейтральный хаотик, лапочка!» Я улыбнулся ей в ответ. «Все равно я доберусь до первых врат раньше тебя». «Может быть, но это только начало. Тебе еще придется открыть их. А потом будут другие ключи и другие врата. У меня полно времени, чтобы догнать и перегнать тебя, умник!» «Это мы еще посмотрим, барышня!» Она кивнула на открытый экран браузера с доской почета. «Ты теперь знаменитость! Сам-то понимаешь, что это значит?» «Пока не успел задуматься!» «А я вот успела!» Я думала об этом все пять недель. Твой ник на доске почёта изменит всё. Будет новый всплеск интереса к охоте, как в самом её начале. Журналисты уже с ума сходят. Завтра имя Парсифаль станет известно всем. От этой мысли у меня засосало под ложечкой. Ты в реале можешь прославиться, если раскроешь журналистам своё настоящее имя. Я не такой кретин. Хорошо. Речь идет о миллиардах долларов, и все решат, что ты знаешь, как найти яйцо. А такое знание может стоить жизни. Я это прекрасно понимаю. Спасибо за беспокойство, конечно. Со мной все будет в порядке. Я храбрился, но на самом деле вовсе не был в этом так уверен. Побочные эффекты славы никогда не занимали мои мысли. Возможно, я просто не верил, что когда-нибудь добьюсь успеха. Мы молча посмотрели на часы. «Что ты сделаешь, если выиграешь?» Спросила вдруг Артемида. «На что потратишь все эти деньги?» Вот об этом я как раз успел хорошо подумать. Прямо-таки грезил об этом целыми днями. Мы с Эйчем даже развлекались составлением фантастических списков того, что купим на призовые деньги. «Не знаю, то же, что и все. Перееду в роскошный особняк, обзаведусь всяким клёвым барахлом». «Перестану быть нищим!» «Ух, да ты мечтатель!» презрительно бросила Артемида. «А когда купишь свой особняк и клевое барахло, что станешь делать с оставшимися 130 миллиардами?» Мне не хотелось выглядеть в ее глазах ограниченным болваном, и я вдруг выложил свою настоящую мечту. Никому еще в этом не признавался. «Я бы построил ядерный межпланетный космический корабль, устроил бы на нем самоподдерживающуюся биосферу, погрузил на него запас воды и продовольствия так, чтобы на всю жизнь хватило, и суперкомпьютер, на который залил бы все фильмы, книги, музыку, видеоигры, когда-либо созданные человеком, и еще автономную копию Оазиса, взял бы с собой несколько самых близких друзей и группу врачей и ученых и свалил бы из Солнечной системы искать другую планету, пригодную для жизни». Конечно, план пока был довольно сырой, следовало продумать еще массу деталей. Артемида скинула бровь. «Амбициозно!» – произнесла она. «А ты в курсе, что половина населения земного шара живет на грани голодной смерти?» Я не услышал в ее голосе ни доли сарказма, будто она предполагала, что я и правда могу этого не знать. «В курсе! Люди голодают, потому что мы угробили свою планету. Земля умирает, знаешь ли, и пора отсюда валить!» «Это пессимистичный вариант!» отпарировал Артемида». «Если я получу деньги Холида, и голодать больше не будет никто. А когда разберемся с голодом, подумаем, как спасти экологию и преодолеть энергетический кризис». Я закатил глаза. «Конечно, конечно! А свершив это чудо, ты, наверное, займешься выведением прелестных смурфиков и единорогов, чтобы они резвились и играли в твоем дивном новом мире». «Я серьезно!» «Ты правда думаешь, что все так просто?» Что можно решить все мировые проблемы, выписав чек на 240 миллиардов баксов? Может и нет, но я попробую. Если выиграешь. Да, если выиграю. Тут серверные часы пробили полночь. Мы оба сразу это поняли. На постаменте вновь появился трон с восседающим на нем ассерероком. Король лич не шевелился и выглядел точно так же, как я увидел его, входя в этот зал. Артемида взглянула на него, потом на меня, улыбнулась и помахала рукой. «Ну, до встречи, парсефаль «До встречи!» Она уже шла к постаменту, когда я окликнул ее «Слушай, Артемида!» Она обернулась. Я ощутил внезапное желание помочь ей, хоть и понимал, что делать этого не стоит. «Попробуй сыграть слева! Я именно так и выиграл! Похоже, его проще победить, если взять себе страуса!» Она пристально посмотрела мне в глаза, прикидывая, вру я ей или нет. Потом кивнула и поставила ногу на постамент. А тут же ожил. Приветствую тебя, Артемида. Что привело тебя в мои владения? Я не услышал ее ответа, но трон вскоре превратился в игровой автомат. Артемида что-то сказала Личу. Он уступил ей ливый джойстик, и они начали игру. Несколько минут я наблюдал за ними, а потом барьерные чары рассеялись. Я бросил последний взгляд на Артемиду и выбежал прочь. Конец десятой главы.